Глава 12 И кто же я такой в ее глазах? Меценат, участник ток-шоу, победитель Минамигана, Звезда Сумо, Кладоискатель Кицуне, Вместилище Хидеусана? Ты бездельник, гоняющий с поручением бедняжку Аюми Дона в ее законный день отдохновения. «Дерзость немыслимая требовать товар для того, кто в лавку самолично не явился. Ни монетки от тебя не приму», — обвиняющую указала старушка узловатым пальцем в объектив фронтальной камеры смартфона. «Доно» — это еще один словесный архаизм, используемый в современности крайне ситуативно. «Пожалуйста, простите меня, Ямада-сан, это все моя вина». Я старалась лучшим образом выполнить поручение своего начальника Цуцу Исамы, призналась Аюми где-то за кадром трансляции. Нидесан ни в чем не виноват. У него тоже сегодня выходной, но это все для блага государства и по партийному поручению. ох хо, -хо аюмитян, дитя мое, не терзай свое чистое сердце. Старая Тома видит насквозь все эти придворные игры. Пожилая женщина покачала головой в ритмы собственному смешку. «Что ж, раз уж ты, голубка, проделала такой путь...» С ловкостью, какой позавидовал бы любой фокусник, или, например, мы с Хидаусаном, Ямада-сан извлекла из рукава кимоно потертый бумажный сверток, расписанный чернилами. «Передай своему Цуцу -цу эту вещь, а тебе, не идосан. Старушка строго прищурилась, глядя в камеру. Я все равно ничего не продам и ничего не расскажу о своих товарах, пока не придешь лично. Таков закон. Или ослушаешься. Ох и пробрало же меня от ее интонаций. Тут бы сам небесный правитель император Нарухито трижды подумал бы, прежде чем отказаться от приглашения. Наваждение длилось буквально секунду, миг. И вместо готовой повелевать властной госпожи, в объектив смотрит добрейшая старушка и ласково мне улыбается. «Не ослушаюсь, Ямада-сан, не поленился я сделать еще один поклон». «Ну как же поручение от и Самы?» — растерялась помощница депутата. «Я обязана отчитаться о том, что Нейда-сан узнал все необходимое». «Сакамото-сан, огромное вам спасибо». Я получил даже больше, чем рассчитывал. Обязательно скажу Цу, Цу и Сану, как сильно вы мне помогли. Заверил я инициативную девушку, чтобы не терзалась. Но вы даже не успели спросить про то, какого именно камня голос дал название магазину. Вы интересовались, я запомнила. Ох, ох, ох. В древности говорили, что камни хранят память о былом. Каждый из них — это история, свидетель былого. Нужно только уметь слушать их голоса. Небрежным движением продавец вытряхнул из рукава маленький черный галыш, отполированный временем. Этот вот помнит еще эпоху первых императоров. Геологический возраст скальной породы составляет миллиарды лет. Так что, с определенной точки зрения, большая часть камней старше, чем вся история человечества. Но это я мысленно улыбнулся, а Аюми восхищенно вздохнула и протянула руку, перекрывшую частично мне поле обзора. На что она настолько наивная вообще в политике рассчитывает? «Это дар тебе от старой Тома, береги!» Пришлось переждать еще несколько поклонов активистки, и услышать множество слов благодарности, направленных к Тома-сан. Сделать человека обязанным и расположить к себе, подарив кусок щебенки из дорожной пыли, да еще и ничуть при этом не соврав, у старой лисицы есть чему поучиться даже такому прожженному обманщику, как хидео -сан, а еще притворялась, что в мистику не верит. Не будь я слегка напуган ей, сейчас бы уже сидел за рулем Марка-сана, направляясь в Точиги. но страх непременно уйдет, а любопытство останется. В конце концов, не заключат же нас с Хедаусаном в какой-нибудь обломок скалы, как несчастную тамаму Внезапно понял, что мне жаль девятихвостую. Тысячу лет просидеть внутри каменной темницы — это ведь не шутка. А император, несмотря на небесный мандат, мог являться не самым хорошим человеком. Да и Китсунели его отравила. хидео при всех злодействах на моей памяти убийств не совершал. Или не показывал мне, стараясь остаться чистеньким в глазах доставшейся оболочки. Впрочем, определенный вывод из истории белой кицунэ извлечь можно. Держаться подальше от власти и тем более верхних ее эшелонов. Не окажись девятихвостая в постели монарха, и заточение в каменной темнице избежало бы. Очень важный урок. Дождался, когда Сакамото Тян закончит благодарить Тому Сан и попрощался с самой девушкой, заверив ее, что начальник узнают, как много пользы она принесла. Так и сделал, только не голосом, а текстом. Удобно же. Нейда Макото. Цуцуи Сан, большое спасибо. Ваша помощница устроила мне настоящую экскурсию. Обязательно отвезу коллегу в это место. Цуцуи Субару. «Мы же семья, не Десан. Помогать друг другу — наш священный долг. Если понадобится любая иная помощь, значительно или не очень, знай, ты всегда получишь мою поддержку». ты уверен, что если бы отец Мияби сказал мне это лично, а не в переписке, то я бы распознал все характерные признаки наглой лжи. Дефицитное воскресное время впустую тратить не стал. Надо признаться, обвинение Томусан в том, что я бездельник, оказалось в крайней степени обидным. Всегда считал себя трудолюбивым, что во времена учебы, что на работе. Вот и сейчас не стал сидеть на диване, бессмысленно убивая время, а принялся за уборку. Заодно в процессе изничтожения пыли дозвонился до Махараджако и попросил ее поискать в интернете любую информацию про сайту Мику. ту исчезнувшую модель. Стоило еще в пятницу попросить подругу помочь, но как вышло, так вышло. Оставался еще помощник мэра, сбивший человека, но здесь уже не телефонный разговор. «Конечно, я поищу по социальным сетям», — пообещала Ануша. «Но не рассчитывай на многое. Это задача для частного детектива, а не дилетантов, таких как мы». Хлопнула дверь, шуршание в прихожей. Два человека, опознал их сходу по косвенным признакам, Тика и Ринне. «Эй, братик, глянь, как клёво получилось», — позвала сестренка. «Слез с табуретки, стоя на которой я протирал пыль внутри шкафа, в районе верхних полок. Большой дом — это замечательно, но качественная уборка в нем требует времени». «Нет, не жалуюсь, тем более, что и невеста у меня не отлынивает от работы по дому». «Вот», — предъявила мне Тика рисунок Катаны, отнюдь не моего авторства. «Я свой выполнил, как умею, в стиле минимализма, подчеркивая большинство запомнившихся и имеющих значение деталей, таких как геометрия клинка и линия закалки. Тут же меч нарисован очень талантливо и старательно, с обилием мелких подробностей». но только удаляющих эскиз от образа, что я рассчитывал передать потомкам кузена. Бумага зато состарена куда лучше, чем я ожидал от двух подростков. Полное впечатление того, что передо мной листок, пролежавший 70 лет на пыльном чердаке. Даже чихнуть захотелось, хотя и тени аллергии на пыль у меня никогда не было, как и любой другой. «Это Акиро Химасан рисовала?» Спросил я, не найдя поблизости других возможных специалистов по организации подделки. «Ну...» — замялись обе девочки, потупив взгляд в пол. «Да ладно! Все равно тебе врать бесполезно, насквозь меня видишь!» — Первый сдалась Тика. «Мы твой шедевр запороли, вот совсем-совсем испортили. Ну, я испортила, передержала фен и бумага аж задымилась». Я испугалась вдруг и в воду ее. Частично соврала. Вина не на ней одной, или и вовсе не ее. Но не наказывать же ее за желание выгородить подругу. Наоборот, искренние дружеские порывы нужно поощрять. Поэтому я сделал вид, будто бы не заметил и поверил. А еще я все-таки идиот, раз понадеялся на их благоразумие. Хорошо, что и правда пожар не устроили. И тут я вспомнила, что Акира -сан рисует, она рассказывала. Вступила в разговор Ринне. С наших слов и нарисовала, и с обработкой бумаги помогла. Там дофигища нюансов, ты о них не предупреждал, но клёво же получилось. А ещё я просил не вовлекать посторонних, но для коварной одержимой ничего не стоит двух девочек-подростков заболтать и вытянуть из них все подробности. Да, очень красиво, не покоревил душой. Юрику молодец, понимает толк в живописи и отлично умеет втереться в доверие к двум подросткам, став для них клёвой старшей сестрёнкой. Использовать ее рисунок в качестве аргумента для переписки я, безусловно, не стану, но в рамочку под стекло и на стену комнаты для доспехов почему бы и не повесить. Не получилось рутину на младших скинуть и не надо, Сделаю все сам, пока буду долгими осенними вечерами дожидаться Мияби с очередной переработки. Чтобы польстить девочкам, сфотографировал результат их трудов и попросил организовать ту самую рамку. Очень часто, как только я беру смартфон в руки для каких-либо манипуляций, приходят новые сообщения. Вот и сейчас. Анонимус Watch 44. Не в списке контактов. Видеоролик. Анонимус Watch 44. Недосан. Ознакомьтесь с видео. На всякий случай выключил звук, а то мало ли какой скример пришлют, и запустил воспроизведение. Знакомый мне мотель, снятый с несколько неожиданного ракурса. Отлично видно окно домика и я заглядывающий в него. Затем кадр переключается на другую камеру. и позволяет увидеть, как изящная женская ручка хватает меня за галстук и затягивает внутрь. Тот вечер, когда я изменял своей девушке с ней же самой. Хорошее получилось свидание, надо будет его повторить. Анонимус Watch 44. Ознакомьтесь еще и с этим. Анонимус Watch 44. Скриншоты пошлой переписки из социальной сети. Нейда Макота. Ознакомился. Кто вы такие и что вам нужно? Анонимус Watch 44. Мы хакерская группа анонимные наблюдатели. Подумайте как следует. На что вы готовы ради того, чтобы ваша невеста никогда не получила те же сообщения? Нии Дамакота. Абсолютно на все. Пожалуйста, не пересылайте. Анонимус Watch 44. «Мы можем и на телевидение отправить, разрушив вашу репутацию». Ни и «Я же уже согласился, все понял и осознал. Не нужно разрушать мою будущую семью. Вам нужны деньги? У меня не очень много накоплений, но готов перевести все, что есть». Анонимус, ВОЧ-44. «Очень хорошо, что вы осознаете всю тяжесть своего положения». Сочувствия вы не получите, так как сами стали инициатором случайной связи, согласно изученной переписке. Да, нам нужны деньги, но не жалкие гроши с вашего счета. Ни Домокота. Скоро у меня состоится суд, я его выиграю и разбогатею, но все я отдать не могу. Анонимус, ВОЧ, 44. Вам придется проиграть этот суд. Это именно то, что нашей группе от вас нужно. Нейдамокота. Вас наняли мои оппоненты? Я заплачу больше. Как насчет трети всего найденного? Нейдамокота. Половина? Нейдамокота. 60 процентов. Нужно же мне оставить себе хоть что-то, иначе придется объяснять невесте, куда пропали деньги. 44 анонимуса замолчали. Выдерживают драматическую паузу, чтобы паникующий клиент дозрел, и устраивают коллективное совещание за круглым столом. Я же внутренне ликовал. Именно так, наверное, и чувствует себя рыбак, когда у него тонет поплавок, увлекаемый заглотившей наживку рыбиной на глубину. Так-то я не любитель развлечений, основанных на насилии к живым существам, не настолько ханжа, чтобы стать веганом. но и самолично рыбу убивать не хочу, мне ее жалко. Видео я себе тут же скачал, всю ленту переписки заскринил, доказательства лишними не будут. Нейда Макота, пожалуйста, ответьте, у меня есть предложение, я знаю, где находится еще один клад, это на Хоккайдо, я готов отдать вам 60% и от него, а может быть и от следующих находок, «Вы не пожалеете, мы сможем стать с вами партнерами, только удалите эти ужасные материалы, мне за них очень стыдно». Анонимус, Watch 44. «Откуда вам известно об этих сокровищах, Нейда Сан?» Нейда Макота. «Это мое хобби, все свободное время отдаю анализу архивов. Я и до пропавших императорских регалий периода Камакура однажды доберусь, имея финансирование». «Поверьте, вы же не думаете, что золото я нашел случайно. Это плоды многолетнего труда». Сообщения с видео и скриншотами начали пропадать из чата. «Они же не надеются, что я настолько наивен и решу, будто компроматы правда удалили, Они всего-то почистили переписку». Нидомакота. Макота! «Спасибо, я вас не подведу». Анонимус ВОЧ-44. У вас один месяц, чтобы предоставить доказательства существования клада. Нейдамакота. Полтора месяца, пожалуйста, как раз до Нового года получится. Мне придется посетить Хоккайдо, не лишившись при этом работы. Буду уговаривать начальника на командировку в декабре. Анонимус, ВОЧ-44. Вы постоянно просите послабления. Нейдамакота. Простите. Просто я очень люблю свою невесту и не хочу с ней расставаться. Вы же читали переписку, я бросил ту девушку. Понял. Это она сама вам выдала наше общение? Она угрожала этим. Ханаитян, ты предательница. Анонимус Watch 44. Ханаирин Рин нет в этом чате. Но вам не стоило ее обижать. Подмигивающий смайлик. Нейда Макота. так я получаю отсрочку. Пожалуйста, подумайте, как много мы заработаем, если будем заодно. Мои знания о кладах и ваши о компьютерах. Анонимус, ВОЧ-44. Ладно, у вас есть время до Нового года. Нейда Макота. Спасибо, вы хорошие люди, несмотря на то, что хакеры и шантажируете меня. И молчание. Сделал скриншоты оставшейся части переписки. Затем залогинился в миксе и написал фейковой девушке, что меня подло предала. Нида Макота. «Рин -тян, как ты могла так со мной поступить? Я думал, что нравлюсь тебе. Надеялся на повторную встречу в будущем. Рассчитываю, что хотя бы наше видео из номера мотеля ты этим негодяем не отдала, иначе позор будет для нас обоих». Подумай как следует, Рин Теперь Теперь 44 глупца с ног собьются, разыскивая то самое горячее видео, каким меня можно будет шантажировать еще более жестко. Хотя, скорее всего, там их не больше пары человек, а может быть и вовсе хакер-одиночка. На всякий случай вбил название группировки в поисковик. Все, что нашел — тикток-канал, где несколько юношей и девушек кривляются, надев белую маску, изображающую усатого человека. Кажется, такую носил герой гайдзинского кино, вроде бы британского, но это не точно. Загуглил, и это действительно фильм «Ви фор Вендетта». Я его не смотрел, предпочитаю аниме и дорамы, выбирая из западной продукции только самые кассовые новинки. Попробуем вместе с Мияби ознакомиться, вдруг там что-то важное. Далее я набрал кикучи сана. Надеюсь, это не он выступает злодеем в моей истории. От наших полицейских в последнее время любой подлости стоит ожидать. Моши-моши, нейда -сан. что за дурная привычка звонить мне по воскресеньям? Картинно вздохнул самый молодой инспектор современности, взяв трубку. «Неужели проблемы не способны подождать до рабочего дня?» «Напоминаю, я все еще не ваш личный детектив». «Простите, что потревожил вас в неурочный день, Кучесан. Сан. Вы продолжаете охоту на хакеров?» «Если нет, я обращусь к другому представителю закона. Понимаете, меня начала шантажировать целая хакерская группа. Я боюсь, что звонки в службу 110 ими прослушиваются». «И я почти уверен, что Кагишуга тоже с ними. Кто бы еще стал взламывать мою переписку в Миксе? И тот же самый почерк, шантаж, компрометирующим видео. Я про настоящую хакершу, а не гупту «Чем вас шантажирует, ниида Какое преступление вы совершили?» Чуть посуровил полицейский. «Никакого!» Я вынужденно не жил в квартире во время наводнения, и потому мы с Цуцуисан встречались в мотеле. Хакеры где-то раздобыли записи камер наблюдения и решили, что я посещаю любовницу, готов переслать вам всю переписку. Ой, только ту ее часть, что на скриншотах не читайте, там очень личная. Официальное обращение тоже готов оформить все, что угодно, чтобы вы арестовали этих анонимных наблюдателей. Так они себя называют. На самом деле, я не очень забочусь по поводу того, что полицейский увидит наше шуточное пошлое общение. Ничего из того, что мы в нем с Туцуей обсуждали, притворять в жизнь мы не пробовали. Мы же не извращенцы. Ну, почти. Ладно, присылайте. Все-таки полиция для граждан. Разберемся. Главное, чтобы никак со звонком предыдущих вымогателей.